Глава 21. Вставшие часы. «Вставай, кретин!» Стефан дернул меня за шкирку. «Какого хрена ты здесь разлегся?» Я как в помешательстве огляделся. Да, это была та самая комната, в которую вбежали Пабло и Глобула. Но теперь она выглядела самой обычной. Здесь не оказалось тех... Сердце пропустило удар. Что я вообще видел? галлюцинация от болевого шока наваждение из воспоминаний верховного «Стеф нашел меня без сознания значит черно белые могли быть лишь плодом моего воображения слушай сюда зашипел он янтарные глаза сердито полыхали оно всё еще здесь нам пришлось разделиться чтобы тебя найти плевать что тебе хреново в гробу отдохнешь я не хочу еще раз подставляться под атаку этой мрази только из за тебя Взгляд скользнул к его плечу. В мундире обнаружились мелкие дыры. Рубашка тоже была прожжена. Редкие проглядывающие участки кожи словно сползли, открывая алые раны. «На выход!» — рявкнул Стефан и вытолкнул меня за дверь. «Остальные отвлекают Глобулу только ради того, чтобы твоя задница была в безопасности!» «Как Пабло?» — спросил я, следуя за Стефаном. «Он цел?» «Жив твой Матадор!» — бросил протектор. «Навёл Глобалу прямо на мой заслон. Теперь кое-что должен сделать ты. Я?» Но он больше не отвечал. Мы неслись по захламленным коридорам, огибая рухнувшие стены и петляя между провалов. «Что произошло?» — спросил Антарас. «Ты не видел?» — удивился я. Меня словно вогнало в сон. Это странно. Я только ощутил какое-то влияние со стороны, и тут всё почернело. До этого, если меня и заставляли терять сознание, то только через твою часть души, а тут все было направлено на мой осколок. Влиять на части души по отдельности невозможно. Но ты сам остался в сознании, отдельно от меня, так ведь? не уверен, многие или могут так тебя усыплять. Я не знаю никого во Вселенной, кто имел бы силу управлять моей душой со стороны. От его слов легче мне не стало. Так что ты видел? напомнил Антарес. «Сюда!» — скомандовал Водолей и свернул влево. «Потом расскажу». Мы вышли к лестнице. Она прилегала к стене и уводила вниз, в просторный холл первого этажа, который сейчас был завален грудой камней и покореженными перилами. Прямо перед лестницей я увидел широкий круг, нарисованный кровью. Внутри него содержались различные метки и надписи, закрепляющие манипуляцию. «Работаешь в полевых условиях?» Спросил я, скривившись от новой волны боли в руках. «Эта свихнувшаяся тварь разумна», — сообщил Стэф, садясь возле манипуляции. «В каком-то извращенном смысле. Она знает, что мы попытаемся слинять на первый этаж к своим и станет искать путь вниз. К несчастью, остальные проходы мы завалили, остался только этот». «Что?» — опешил я. «У меня нет при себе материалов, чтобы скрывать эту заметную манипуляцию. Она задержит ее на сутки. На большее можно не рассчитывать». Надеюсь, что голод отобьет у нее разум, и твоя монструозная душа покажется ей крайне ароматной. Ты хочешь использовать меня как подсадную утку? Уже использую. Внезапно из глубины коридора донеслось пощелкивание. О, -о, -о, О! протянул Стеф, отходя от своей работы и создавая щит. Прямо к банкету. Молодец, приманил ее довольно быстро. Хоть на что-то ты способен. Пожалуйста, скажи, что на этот раз твоя манипуляция сработает. Тогда я не знал, на какую тварь хочусь. Теперь-то сработает, а ты скройся!» Он достал на обозрение еще одну тару с красным эфиром. «Ламия содралась тебя предостаточно. Надейся, что Глобула на деле слепая и не сможет отличить нас. Почему просто не оставить банку? На живца всяко лучше клюет». Я кивнул и укрылся за поворотом, молясь всем и вся, чтобы его безумный план сработал. Глобула слышалась все отчетливее. Стеф зубами откупырил тару, из которой забрежил эфир Антареса. «Мак! Мак! Максимус!» донесся стрекочущий голос Глобулы. Меня обдало ледяным потом. «Ага!» — подтвердил Стеф, осторожно ставя тару на пол перед собой. «Это я! Безмозглый новичок с шилом в заднице, которому все время надо устраивать вселенский хаос и бубнить экзистенциальные бредни!» «Хочешь мной закусить, а, уродина?» Пощелкивание смолкло. Глобулу я не видел, но, казалось, она принюхивалась к окружению. Она могла меня заметить, и тогда всем кранты. Вдруг дикий виск отскочил от мертвых стен лунного дома. «Свет!» — закричала тварь, что есть мочи. Стеф напрягся, стоя прямо позади ловушки и загородившись одним лишь щитом на всякий случай. Он ждал, что Глобула просто попытается столкнуть его с лестницы, но не успеет добежать, наступив на манипуляцию. И ему действительно удалось обмануть опасное чудище. Оно вырвалось из коридора, напоминая темную ракету. Пол задрожал. Он встал в стойку, по максимуму укрывшись за заслоном. И тут за секунду до того, как угодить в ловушку, тварь плюнула в протектора тремя черными снарядами. Они миновали манипуляцию и со страшной силой врезались в Стефана. Он этого не ожидал и отлетел прямо в пропасть, рухнув на первый этаж. Глобула наступила на красный круг манипуляции. Ее визг поднялся до самой высокой ноты, а затем просто стих, и лишь эхо еще какое-то время гуляло по коридорам. Я стоял не шевелясь. Глобула замерла. Даже ее туманные отростки обездвиженно зависли в воздухе. Прошло с полминуты, и только после этого я решился сделать несколько шагов. Но монстр не подавал признаков жизни. Черные лица застыли в безмолвном крике. Из меня невольно вырвался радостный возглас. «Да!» — со смехом в голосе воскликнул я. «Чёрт подери! Да! Она обезврежена! Стеф, ты только посмотри на это!» Но ответа не последовало. По спине пробежали мурашки. «Стеф!» Я ринулся к лестнице и в ужасе округлил глаза от увиденного зрелища. «Не повезло», — поникшим голосом прокомментировал Антарес. Стеф лежал там, на груди обломков, лицом к потолку. Щит давно испарился, по камням текла кровь. Десяток сантиметров влево, и все было бы хорошо, но... Нет. Рваная рана расположилась прямо под сердцем. Из плоти торчал обломок стальных перил. Оправившись от шока, я стремительно спустился к протектору, перепрыгивая через кучу обломков. Карабкаться с помощью одной руки оказалось тяжело, но у меня не было времени обращать на то внимание. «Стеф!» Протектор зашелся в кашле. Его зубы окрасились алым, изо рта потекла кровь. Твою ж! вырвалось у меня, когда я склонился над ним. Мне хотелось зарыться в свой блокнот и найти там способы исцеления, но я не изучал лечебные манипуляции так подробно, как следовало бы. Стефан с хриплым и протяжным стоном схватился рукой за острый выпирающий конец перил. Грудь вздымалась с большим трудом, и было видно, какую боль приносит каждый вдох. «Дрянь!» Его голос звучал, как из ржавой водопроводной трубы. «Она... глобула... сработала?» «Да». «Хорошо. Я позову на помощь!» Выдохнул я и уже собрался бежать, но Стеф вцепился в мой локоть. Сделав это, он слегка согнулся, отчего кровотечение усилилось. «Не змей!» — скрипнув зубами, прошепел он. «Но ты...» Я был бессилен и потому не находил слов. Меня пугало многое, но всегда удавалось перебороть что угодно. Любой ужас и любой страх могли быть сломлены. Но только непонимание того, что я не способен сделать хоть что-нибудь. Чувство собственного бессилия из раза в раз ломало меня, приводило в ярый трепет. «Не зови никого». Стеф откинулся головой на камни. М «Может, может я смогу остановить кровь?» Легкая пробита». Снова кашель. Несколько красных капель попали мне на лицо. «И ребра, раз... <кх> Нужны кометы». «Но должно же быть хоть что-то! Что я могу сделать?» «Помоги вытащить эту...» эту дрянь». «Что?» — потрясенно переспросил я, надеясь, что ослышался. «Сними меня отсюда!» Слова были произнесены с большой натугой, но чрезвычайно четко. Стеф снова взялся второй рукой за стальной обломок и теперь пристально сверлил меня усталыми глазами. Я растерялся. «Но кровотечение усилится! Ты так быстрее!» Тот до боли сжал мой локоть, словно стремясь сказать что-то. «Вот именно!» — настоял он. И тут во мне зажглась искра понимания. Я явно обезумел, раз поверил в такое, но взял себя в руки и решительно кивнул. «Будет больно», — сообщил я, хватаясь за него. «О, сейчас-то мне просто отлично!» — прохрипел протектор. Решив больше не болтать, я постарался собраться с мыслями и приготовился к худшему. Судя по выражению лица Стефа, он делал то же. Я сосчитал до трех, скорее для себя, чем для него, и потянул его вверх. Стеф помогал, упершись руками в камни. Сначала он просто морщился и шипел, терпя нагрянувшую боль. Но едва обломок вновь прошел через его тело, не сдержался и заорал, после чего обессиленно упал рядом. Рана казалась страшной и огромной. Кровь хлестала из нее ручьем, стекала по камням, смешивалась с пылью. На черной рубахе протектора следы были практически незаметны. Но мундир нещадно впитывал в себя темную влагу, словно стараясь сохранить хоть что-то. Стефан вновь закашлялся, на этот раз слабее, чем раньше. Он сплюнул кровь и какое-то время рефлекторно пытался зажимать брешь в собственном теле. Но в конце концов осознал тщетность своих попыток. Он еле сохранял сознание. Силы его покидали. Меня же не переставал бить озноб. «Палач!» — вдруг слабо донеслось от Водолея. Я встрепенулся. «Что ты сказал?» «Мясник!» — еле слышно прошептал он. «Я... они без того считают меня монстром. Все они... даже... даже она...» Стев бредил и, похоже, не осознавал, что говорит. Лужи крови увеличивались, его дыхание замедлялось. Кожа стала белоснежной, как простыня. «Никто тебя таким не считает. Я искренне попытался его успокоить. Ты отличный люмен протектор. Все об этом знают». «Я не хотел. Пришлось. Они обманули меня». Со свистом выдыхал Стеф и больно стискивал мое запястье. Его пустые глаза смотрели на меня, но ничего не видели. Блеск померк. «Не смей. «Не смей говорить остальным! Я не хочу быть большим чудовищем!» Мои пальцы коснулись его ледяной кожи. Я оказался под напором метели, совсем рядом с центром души, мертвым раскидистым деревом. Снег у его корней оказался залит брызгами крови. В ветвях висели десятки золотых карманных часов. Я пригляделся к ним. Все циферблаты замерли на отметке пяти минут седьмого. Ни одна стрелка не двигалась, но между тем все окружающее пространство сотрясалось от их вечного пробирающего тика. Дотронувшись до цепочки свисавших часов, я увидел образы среди снежной пелены. Мне пришлось всматриваться, чтобы разглядеть хоть что-то. Среди сугробов возник небольшой стол, за которым Стефан давным-давно играл в карты с Коулом. Змейносец мрачно качал головой, а сам водолей выглядел затравленным. Это уродливая способность, Стефана. Тебя не поймут. Лучше пока помалкивай о ней. Но если будет нужно, я всегда готов тебя выслушать, хорошо?» Воспоминание растворилось. И на его месте возникло три протектора. Два юноши и девушка. Они что-то живо обсуждали, шутили. Я с трудом опознал в одном из них Стефа. Остальных видел впервые. Такой счастливый отпечаток прошлого, припорошенный виной и вгрызающийся внутро злобой. Потом и этих троих смело ветром. Возникли обездвиженные силуэты людей. Пистолеты, пули из золота. Появился человек. Его лица я не видел, но это без сомнений был Стефан. Прозвучал первый выстрел. Всю душу наполнил неописуемый, зверский страх перед совершенным черным делом. Оно было ненормально и неестественно, но то, что могло произойти в противном случае, было еще страшнее. Она всегда говорила, что мне будет трудно, что я не такой, как др другие, и, и что мне выпала тяжкая доля. Продолжал бормотать Стеф, постоянно осекаясь и давясь. Каждый день моей жизни! Метель ослабевала, и ее порывы уносили увиденную сцену прочь, и сквозь снег меня виделось ледяное лицо женщины. Она была ослепительно красивой, бледная кожа. Четко очерченные скулы, блестящие волны черных волос и томные янтарные глаза. Губы плотно сжаты, словно их обладательница, никогда не была щедра на улыбке. Мать Стефа давно умершая, но являющаяся ему в самых темных и беспокойных кошмарах, она была права! Я приблизился и попал под порыв другого воспоминания. Мать Стефа, стройная и элегантная, стояла подле меня прямо посреди сугробов. Ее богатое, но слегка старомодное бордовое платье укрывали хлопья снега. На руках лежал ребенок. Женщина укачивала его, напивая колыбельную, с которой ее сын прожил все ранние годы и которую теперь практически век спустя никак не мог стереть из памяти. Голос его матери был густым, переливающимся, но от каждого слова песни мое сердце стучало все медленнее. Тик-так, тик-так, говорят часы. Тик-так, тик-так, нам поют они. Час за часом, год за годом, не изменят часы хода. Кто-то умер. Кто-то ждет, когда его черед придет, Отмеряет сроки время, Человеческое бремя, Знать, что стоит стрелкам встать, сердцу больше не бежать. Ветер утихал. Все слабее колыхались ветви мертвого дерева. Падающий снег редел. Стеф закрыл глаза, его била дрожь. Я еле разбирал прерывистый шепот. «Никого. Не могу сохранить. Делаю лишь хуже». Последним образом явившимся мне в метели была черноволосая девочка. Она звонко смеялась, пробегая мимо меня но уже через секунду рассыпалась легким снегом. «Они уходят, а я… я всегда остаюсь». Казалось, с непогодой пропадали и все мои эмоции. Я ощутил неестественную опустошенность. Мне стали видны просторы этого места. Куда ни глянь, белоснежная долина, окольцованная фасадами великолепных строений. Они гордо вздымались к небу, Изящные и строгие, вечно скрытые в метели. Серые тучи не двигались. Ветер умолк. Одинокие снежинки падали с неба. Я провожал их взглядом до самого конца. Тиканье стихло. Вместе с тем во мне надорвалось что-то важное. В молчаливом иступлении я смотрел на Стефа. Грудь больше не вздымалась, а стекленевшие глаза остались лишь слегка приоткрытыми. Я не сразу заметил, как сильно сжимаю его запястье и что бинты на моей правой руке обогрелись. Все исчезло, смолкло и разом рухнуло в бездну. Я примерз к месту, не отходя от окаменевшего протектора. Ноги попросту не слушались. Меня словно оглушили, и только протяжный призрачный звон эхом отдавался в голове, подавляя каждую мысль. На рубахе Стефа что-то блеснуло. Дрожащими пальцами я выловил выпавшие из внутреннего кармана мундира золотые часы на цепочке, точно такие же, как те, что нашлись в его душе. По корпусу была размазана кровь. Стекло треснуло, а стрелки намертво стояли на том самом времени. пяти минутах седьмого. На крышке была выгравирована надпись на латыни. «Лишь время бессмертно», — произнес Антарес. «Я и без него это понял». Переводчик в голове работал стабильно, но казалось, что где-то эта фраза мне уже встречалась, причем неоднократно. Верховный звучно вздохнул. «Максимус, мне жаль, но жертвы неизбежны. Они неотъемлемая часть бесконечной войны. Его душа не попала в обливиум. В нашем мире это лучшее, на что можно надеяться». Я не слушал его. Отложил часы и осторожно коснулся руки Стефа. Душа полностью затихла. Ничто в ней не подавало признаков жизни. Я думал, что она вот-вот покинет тело и отправится по дальнейшему пути. Но против всех ожиданий этого не происходило. Так с десяток минут. Я окоченел. Глаза в отчаянии высматривали хоть что-нибудь в этих бескрайних заснеженных далях, но натыкались на безжалостную пустоту. Тик-так. Я вздрогнул. «Что?» — выдал Антарас. Он даже не пытался скрыть удивление. Верховный стремительно потянулся к воротнику протектора, чтобы разглядеть метки на ключицах, но там ничего не нашлось. У него нет меток. Он не имеет подобных способностей. Что происходит? Судя по всему, Антарас не каждый день находил нечто, способное его удивить. А меня поражало происходящее в душе. Лицо обдало ветром. Сначала слабым, но он набирал силу. В реальности я смотрел на протекторы и стремительно затягивающуюся рану. Прошла минута-две, ткани срастались за считанные секунды, а погода в душе ухудшалась, возвращая себе привычный вид. Снег повалил огромными хлопьями, ветви дерева раскачивались, часы тикали все громче и громче, словно стараясь, чтобы их было слышно не только в этом лесу, но и в каждом уголке вселенной. Вскоре все пропало из поля зрения, скрывшись за белой пеленой. Метель рвала и метала, бесновалась и яростно била огромной жизненной силой. Тик-так, тик-так. Его сердце сделало удар. Водолей открыл глаза.